Глава семнадцатая. Предательство. По лестнице я не слезаю. Слетаю, лишь слегка придерживаясь за боковые части и раздирая в кровь ладони. Проклятие, проклятие, проклятие! Нельзя, чтобы меня догнали, ни в коем случае нельзя! Это выльется либо в сражение, где придется убивать заколдованных имперцев магией, либо меня пленят! А что сделают после? «Хелайский пепел, да они не переработанные Этерниум жрут! Вдруг кристалл дает обычным солдатам способности магов?» Нет, сталкиваться лоб в лоб ни в коем случае нельзя. Двери склада распахиваются, и оттуда выскакивают люди. Ровно за мгновение до того, как я залетаю в проулок, куда утащил Пека. И каково же мое удивление, когда я налетаю на шныря, стоящего между зданием и потирающего голову? Под ногами парня выблеванный ужин. Я даже успеваю разглядеть красный энергетический отросток, копошащийся в мерзкой жиже. «Рой, что тут? Где мы?» — удивляется парень, но я не отвечаю. Сходу, хватая его, протаскиваю несколько шагов за собой и кричу. «Двигай! Двигай!» Видимо, лицо у меня настолько зверское, что лишних вопросов шнырь не задают Стоит только отпустить его, как пек начинает улепетывать чуть ли не быстрее, чем я. «Куда? Бежим!» — со сбитым дыханием спрашивает он. «В казармы!» Оглядываясь через плечо, я придерживаю парня и толкаю его между двух деревянных построек. «Давай сюда!» «Да что? Тихо!» Пек затыкается, а я, обойдя его, протискиваюсь вперед, задевая плечами обшарпанные доски стен. Восприятие, которое я включил чуть раньше, волнами проносится по темному, ничем не освещенному проулку и показывает мне несколько силуэтов, двигающихся навстречу. «Проклятье!» ни звука!» — одними губами произношу я, наклонившись к уху шныря. «Иначе нас убьют!» Вижу, как он судорожно кивает и тяну парня за собой. Мы снова сворачиваем в переплетение узкого пространства между нагромождениями построек. «Так, и как отсюда выбраться? В какой стороне казарма?» Совсем рядом, позади слышатся приглушенные голоса, и я, вжавшись в стену, останавливаю пека, а в голове уже проносятся волны мыслей. «Бросить его? Или вытащить и выяснить, что он помнит? Почему пришел сюда? Что чувствовал?» «Потом, все потом. Важно другое. Нужно рассказать Айрелин, отцу, Молоху, своим людям и кому только можно о том, что здесь творится». и Пек, который едва меня не подставил, станет отличным доказательством моих слов. «Лево, лево!» слышится неподалеку рычащий голос. И тут же из-за угла помещения другой. «Обходите! Они не могли! Не могли уйти! Обходите! Оцепите квартал!» «Я лаайская гниль! Нельзя останавливаться!» Я устремляюсь вперед, рывком заставляя Пека следовать за мной. «Будь готов!» «К чему?» испуганно спрашивает он. «Кра! Хрм!» Сильный удар проламывает доски стены, и чья-то окровавленная ручища хватает меня за плечо. В пробитой щели в полумраке помещения виднеется безумный взгляд какого-то солдата. «А-а-а!» орёт пек неожиданности, а вот я реагирую не так остро. Видимо, сказывается пережитая за последний год куча дерьма, которая закалила характер. Разум работает быстро и чётко, подсказывая, что делать. Я спокойно хватаю руку напавшего и, чувствуя его кровь, практически мгновенно пускаю через свои раны энергетический импульс. Насыщенная силой молний энергия, которая передается через кровь, шарахает попытавшегося задержать меня мужчину, да с такой силой, что отрывает ему пальцы и отбрасывает орущего от боли человека вглубь темного помещения. «Они здесь! Бежим, бежим!» Мы выскакиваем из проулка на улицу. Кинув взгляд через плечо, я вижу мельтешащие межпостроек тени и, не думая о последствиях, швыряю в опор крышу одного из зданий мощное воздушное заклинание. Плотный шар грубой и сконцентрированной стихии врезается под козырёк склада, сносит несколько торчащих балок вдоль всей длины крыши, и она с грохотом оседает в проулок, заметая вокруг себя клубы пыли. «Вот это да!» — выдыхает замерзший посреди улицы пек. «Так ты и правда...» плечо что-то чиркает, и я резко разворачиваюсь. «Елайская гниль! Держись за мной!» Успеваю броситься в сторону за мгновение до того, как второй арбалетчик нажимает на спуск. Разминаюсь с болтом всего на какую-то жалкую ладонь, снова вызываю восприятие и рвусь к двум солдатам, стоящим посреди ночной улицы. Раз, два, три. Три прыжка, один у ворот от успевшего перезарядиться арбалетчика, и рукоять выдернутого из ножен меча врезается ему в лицо, опрокидывая назад я поворачиваюсь на пятки разминаясь с кинжалом второго стрелка которую он успел выхватить из за пояса подсекаю его и добиваю еще одним ударом эфеса в висок почему нас хотят убить взвизгивает пек оказываясь рядом бах ловите их именем императора стойте крики раздаются позади нас не все преследователи ломанули через проулок часть из них предпочла другие пути и сейчас выскочили на улицу следом за нами «Бежим, бежим!» — снова рявкаю я, хватая пека за шкирку и швыряя вперёд себя. «До первого перекрёстка и налево!» Забег по ночному городу получается коротким, хоть и очень напряжённым. Оказавшись на улицах, я примерно представляю, как добраться до казарм, где остались мои люди. Длинные и узкие кварталы похожи один на другой, и пока я крался за пеком, умудрился запомнить несколько ориентиров. Церковь святых предков, большие колодцы, маленькие круглые площади, таверна, лавка аптекаря. Но преследователи, зараженные камнем Эрленкар, не просто не отстают. Периодически к ним присоединяются новые люди. Я слышу их хрипы и дыхание, слышу, как распахиваются двери домов, и топот за нашими спинами становится все громче и громче. «Проклятье! Сколько же этих ублюдков в городе!» Мы выскакиваем на пустырь перед казармой, опережая несущихся за нами людей совсем ненадолго. Я пинком распахиваю двери зашвыриваю пека внутрь, а затем ору. «Подъем! Всем подъем! Мятеж в городе!» Грохот, крики, ругательство. «Что происходит?» Выскакивает из нашей спальни блик в одном из подним и коротким мечом в руках. «Рой, ты чего всех? Колду... Ны...» Тяжело дыша, отвечаю я. каждое мгновение ожидая прибытия преследователей. «Солдат! Околдовывают! За нами! Погоня! Увидели! Скоро будут здесь!» «Ясно». Заместитель капитана, услышав мои отрывистые советы, не вдаётся в расспросы. Он верит мне безоговорочно, и хоть и поглядывает на пека с сомнением, всё же заскакивает обратно в комнату, чтобы одеться, но перед этим бросает сонным и ничего не понимающим сослуживцам. «Будьте на страже! Никого не впускать, никому не выходить! Всем держать оружие при себе!» Стоит блику скрыться в нашей спальне, как в дверь казармы начинают стучать. «Именем императора, откройте!» «Это что, Стоун?» — удивляется коряга и смотрит на меня. «Рой, в чем дело?» Пек сегодня утром оказался околдован. Опуская подробности, говорю я, надеясь убедить сослуживцев в своей правоте и впиваясь взглядом в отрядного мага. «Астран, ты видел, что с ним произошло?» Он чем-то заразился. «Это было заклятие, подчиняющее волю!» «Что?» Сослуживцы, услышав это, тут же налетают с вопросами. «Вот же он! Так вот, куда он запропастился! А мы и не заметили! Что с рукой, Пек? А что за колдовство такое? Откуда ты знаешь, Рой?» «Бух, бух, бух!» «Открывайте, вороны! Среди вас тот, кто напал на солдат империи! И его ждет суд, и вас тоже, если продолжите укрывать преступника!» Взгляды сослуживцев устремляются ко мне. Вернувшийся из комнаты уже одетый Блик швыряет мне сумку с вещами. «Всё не так», — поймав её, заявляю я решительно. Пек был околдован. «Я со вчерашнего вечера ничего не помню. Только как мы заселились в казарму, а потом... потом сразу оказались в подворотне, откуда мы с Роем прибежали сюда», — пришибленно сообщает Шнырь. «Хвала святым предкам. Хотя бы сейчас не отпирается». Видимо, не только камень Нерленкар, но и символы Ар вызвали в его голове сумбур, и поэтому он не сомневается в моих словах. И не помнит, как потрошил мои вещи и молил о помощи. Да даже о том, что уже видел, как я колдую, судя по удивлению чуть раньше. Я пошел узнать, как Пек себя чувствует, и увидел, как он выбирается из окна лазарета, глотая окончание и таратория слова, пытаясь объяснить сослуживцам происходящее. Мне это показалось подозрительным, и я проследил за ним. Пек шел на склад, где было какое-то сборище. Я вырубил парня, а сам подсмотрел, что там происходит. «Открывайте! Немедленно!» Лязг оружия за дверью заставляет сослуживцев напрячься. Они сами не выпускают клинки и щиты из рук. Там были сотники и десятники разных отрядов, и связанные люди. Им скармливали те кристаллы, которыми подорвали Торнвилл и Елайцев в Ранхольде. Скармливали, и был какой-то артефакт, который красными нитями связывал эти кристаллы и людей. Они странно двигались. Проклятие, блик, ну неужели я стал бы это придумывать?» «Звучит безумно», — замечает Соловей. «Но ты ни разу нас не подвёл, Рой. Всегда показывал себя с лучшей стороны, никогда не врал. Не думаю, что ты сглупил и прихлопнул кого-то случайно». «Бах!» Тяжёлый удар в дверь вновь заставляет всех обернуться на неё. «Что будем делать?» — тяжело спрашивает коряга, глядя на блика. «Вороны своих не бросают». Хмуро отвечает тот. «Надеюсь, ты прав, руй «Это заговор и колдовство», — твердо говорю я. «Ты в этом разбираешься», — кивает заместитель капитана, а я стараюсь не замечать удивленные и вопросительные взгляды сослуживцев. «Да и не стали бы они так ломиться, если бы хотели все по закону провернуть». «Что будем делать?» — разделяя слова, повторяет вопрос Коряга. «Я все понимаю, парни, но нам сейчас дверь выломают». «Удивительно, что никто не прибежал посмотреть, что тут происходит», — замечает Соловей. «Может, околдованных гораздо больше, чем тех, кого я видел», — ощущая пробегающий по спине холод, произношу я. «Надо выбираться, пока прочие одержимые не пришли к казарме и не зажали нас тут. Они точно захотят сохранить тайну, и, боюсь, для этого всех нас перебьют». «Пойдем к генералам. Расскажем командирам гарнизона, магам, магистру Старвинг. Ты же на короткой ноге с ней, Рой?» да Тогда нужно к Магисси. Объяснимся, и пускай проверяют тех, на кого ты укажешь. По именам сориентируешься. Лысый здоровяк обращается ко мне. Пару десятников и капитана Стоуна. Думаю, этого будет достаточно. Если в них обнаружат следы колдовства, твои слова подтвердят. А то, что они напали на вас безо всякого суда и следствия, само по себе подозрительно. Не имея разрешения на задерж... Бах! Дверь слетает с петель, и времени на рассуждение не остается. С безумными глазами внутрь казарм один за другим заскакивают солдаты в форме разных отрядов. Стальные псы, куклы садоводов, сеятели ветра, ловчие. Я успеваю заметить только эти нашивки, а потом... Безо всяких уговоров, без слов, предупреждений и угроз, околдованные камнем эрлинкар солдаты налетают на моих сослуживцев словно вихрь. Вихрь, который разбивается о скалу. «Не убивать без нужды!» — ревет блик, впечатывая обух топора в нагрудник первого подвернувшегося одержимого. Всхлипнув, тот отлетает назад на несколько шагов, уступив место еще двум солдатам. Ляск стали, ругань, гулкий топот по дощатому полу, крики боли, помещение взрывается боем. «На выход!» — рявкаю я, отражаю удар короткого меча орущего пехотинца и опрокидывая его на пол подсечкой. «Хрясь!» И пятка ломает неудачнику нос, заставляя завыть от боли и выкидывая нападающего из схватки. «Пробиваемся на улицу! К ним наверняка прибудет подкрепление! На выход, ну!» Все-таки речные вороны не зря считаются опытным отрядом. Нас немногим больше 20 человек, но мы умудряемся не только вырваться из казарм, не убив никого из напавших. «Хо нет!» Мы отражаем и организованное нападение на узком пятачке, раскидав около 30 опытных воинов. Собравшись в два ударных кулака по одиннадцать человек, уходим по ближайшей улице, прикрываясь щитами от редких выстрелов арбалетчиков. Используя проулки и уличные лотки торговцев, стараемся не подставляться и двигаемся к магистру, рядом с которым в таверне расквартировали отряд айрелин Добраться до нее было ближе всего, а я, как и Блик, надеюсь, что перед всеми остальными солдатами и магами одержимые остынут, испугавшись численного перевеса. «Сука!» Двух солдат все-таки умудряются подстрелить перед самой площадью. Мы не имеем возможности тащить их с собой и даже выдернуть под защиту первого ряда. Так быстро все происходит. Преследующих одержимых, регулярно пытающихся напасть, напрыгнуть на наш плотный строй и раз за разом получающих отпор становится все больше и больше. Они стекаются из проулков, улицы подворотен, будто муравьи, будто ручейки, питающие реку. Вороны, которым не повезло, мгновенно скрываются за непрерывно прущей на нас массой обезумевших солдат и горожан, которые составляют им компанию. Бум-бум-бум. Колокола на надвратных башнях и нескольких часовнях начинают бить в унисон. «Ялайская гниль!» — ругается коряга. «Тревогу объявили! Неужели...» «Мятежники решили не ждать!» Хмуро отвечаю я, вскидывая свой щит-рандаш и отражая пущенную метким лучником стрелу. Звон доносит со всех сторон, заполонив облачную ночь, и на улицах вокруг нас разносятся крики. «Стоять!» — слышится женский голос, доносящийся от входа в таверну, к которой мы так стремимся. Расталкивая сослуживцев, я выскакиваю на свободное пространство перед айрелин «Магистр Старвинг! Мятеж! В городе околдованные малификами солдаты!» «Фух!» Два арбалетных болта проносятся рядом с головой, и еще два Магесса сжигает прямо в воздухе. А затем я чувствую мощный порыв ветра. Развернувшись, вижу, как он проносится через пятачок перед таверной, взметая клубы пыли и откидывает обезумевших солдат от так и не нарушивших строй воронов. «Магистр Старвинг!» — повторяю я, переводя дыхание и вытирая выступивший пот. мятеж Я слышал, Рой!» Женщина делает несколько стремительных шагов вперед, обходя моих сослуживцев, и оказывается между нами и одержимыми. Ее темные блестящие волосы развиваются, подхваченные ночным ветром. В свете немногочисленных фонарей и двух то и дело появляющихся из-за облаков лун Магесса выглядит мрачно, решительно и... слегка пугающе. «Отставить, солдаты!» — рявкает она. «Танк, танк, танк!» Несколько стрел, выпущенные из луков, вот-вот попадут в нее, но нет. Айрилен снова сжигает их в полете. Ее поза мгновенно становится напряженной. «Именем императора остановитесь, если не хотите на плаху!» выкрикивает Магесса, но обезумевшие, околдованные камнем Эрленкар солдаты, не хотят ее слушать. ра <Có> <-tênio> ревут они и лавиной устремляются к магистру Старвинг. «Их много больше, куда больше, чем я мог предположить». сотни тех, кто выскочил следом за нами на небольшую площадь перед Магистром, толкают сотни других, прущих изо всех улиц, переулков и подворотен. «Защищайте Магистра!» — проносится голос над нашими головами, и гвардейцы Императора, закованные в тяжелую броню, личные охранники айрелин вместе с магами и мечниками из ее отряда выскакивают вперед, оттесняя своего командира. Они знают, что она не будет убивать магией обычных людей и готовы пожертвовать собой ради Магессы. Вороны присоединяются к ним, вставая плечом к плечу с элитой имперских войск, и начинается рубка. «Нам нужно к воротам!» Я оказываюсь рядом с Айриен, хватая ее за руку, разворачиваю к себе, забыв о субординации. «Эти люди околдованы древним артефактом! Они не просто мятежники!» «Ты уверен?» — побледнев, спрашивает магистр. «Да, Храж, все сожри, да! Нужно сообщить генералам! Одержим их много, возможно, даже больше, чем нас, и если на воротах меж у них есть свои люди, нас зажмут и не выпустят. Мы погибнем!» Она понимает меня сразу. Не спорит, не уточняет, не переспрашивает. К сожалению, думать о том, что мне льстит такое доверие, времени просто нет. Вокруг царит хаос. Люди умирают ежесекундно. льются реки крови и нас теснят несмотря на организованное сопротивление обезумевшие солдаты и горожане которых я вижу среди мятежников сминают верных империи воинов числом отходим в сторону врат командует айрилин отходим